Екатерина Флат, Сбежавшая невеста. Пролог. Фабиан. «Вы можете выбрать одну из этих девушек, господин», — подобострастно говорил седой жрец, создавая магические образы прямо посреди потайной комнаты храма. «У нас представлены только с идеальной родословной и одаренной магически. Вдобавок, прошу заметить, все юные невинные красавицы из высшего света». и любая из них может стать вашей невестой. Любая, какую только пожелаете. Магические образы и вправду были мастерские. Девушки представали, как наяву, вплоть до трепета ресниц и замирающего от волнения дыхания, будто все они на самом деле находились здесь перед ним и с надеждой ждали его выбора. И только легкое мерцание выдавало, что это лишь иллюзия. Но выбирать было скучно. Фабиан привык к красавицам, и ни одна из этих иллюзорных не цепляла взгляд. В который раз мелькнула мрачная мысль, что если бы не необходимость продолжения рода, то и не собрался бы жениться еще лет десять. Но как ни крути, с каждым годом магия в мире выгорает все больше, одаренных становится все меньше. И промедление с появлением наследника попросту недопустимо. Видимо, заметив, что столь высокопоставленный гость отнесся без должного энтузиазма к первым красавицам империи, жрец спешно продолжил: Быть может, вы предпочитаете оценить девушек приличной встрече. Это тоже вполне допустимо. Можем организовать. Но, сами понимаете, отслеживание магически одаренных все же в тайне, император не желает, чтобы это стало достоянием общественности. Поэтому и встреча с возможной невестой будет. Якобы случайный, но зато это шанс узнать выбранную девушку получше. Зачем? Вроде и произнес спокойно, совсем без эмоций, но жрец аж оторопел. Так ведь как, господин, это же будущее ваша супруга, неужели вы не хотите заранее знать, какая она? Если бы еще была между ними хоть какая-то разница. жеманные кокетки, готовые на все, чтобы либо выскочить за него замуж. либо хотя бы забраться к нему в постель, зависимо от их статуса. Не попадалась еще такая, которая не таяла в его присутствии. Словно опасаясь, что Фабиан вот-вот передумая, Джерец все так же торопливо продолжал. «Я все понимаю, господин, вы видный молодой человек, не испытывающий недостатка в дамах. Даже до нас доходят м -м, слухи из высшего света о ваших многочисленных победах на этом фронте». Но времена все усложняются, вы ведь понимаете. Магов совсем мало, и оставшиеся должны быть готовы на все, лишь бы на свет появились именно одаренные наследники. А количество разбитых женских сердец в этом точно не поможет, и... и я пришел сюда не за тем, чтобы вы читали мне нотации. Холодно перебил Фабиан. Простите, господин, мигом стушевался жрец. Ему явно хотелось еще ввернуть какую-нибудь речь, но все же сдерживался. Фабиан молча посмотрел на иллюзорных девушек. Каждая отображалась настолько четко, что даже малейший изъян был бы очевиден. Но здесь, похоже, и подобрали исключительно без изъянов. Впрочем, такая жена и была ему нужна. Во-первых, магически одаренная для продолжения рода. А во-вторых, достаточно внешне привлекательная. Ну, а учитывая, что все они из высшего света, Должное воспитание им обеспечено, так что каждая вдобавок тиха и послушна. Проблем с такой точно не возникнет. Но хоть ни одна и не прельщала, выбор все равно надо было сделать. Сразу же отбросил тех, кого и так уже знал, ведь видел ранее на балах и приемах. Это... Взгляд остановился на миловидной блондинке. «О, отличный выбор, господин!» Тут же снова засуетился жрец. «Это леди Ирная из рода Матей». Прелестное создание с выдающимся магическим потенциалом. При этом девушка воспитывалась вдали от высшего света Кирола, но идеально знает этикет. Вдобавок обладает нравом столь кротким, что делает ее просто идеальной. Вот и отлично. Фабиан поднялся с кресла. «Доставите мне ее сразу на свадебную церемонию». Жрец даже зубами клацнул, словно своими заготовленными словами подавился. «Надеюсь, никаких проблем не возникнет», — скептически посмотрел на него Фабиан. «Ну что вы, господин, какие проблемы?» — мигом подобострастно улыбнулся тот. «Все сделаем в лучшем виде. Я сам лично сегодня же отправлюсь к Фертр, к семейству Матей. обрадуя их вашим выбором. К нужной дате ваша невеста будет доставлена вам». И на всякий случай даже повторил. «Никаких проблем с ней точно не возникнет».